Глава восьмая. Покорение Сибири. При Иоанне Грозном случилось странное событие. Однажды во дворец пришел человек и отрекомендовался. — Иван Кольцо, вице-покоритель Сибири. Иван Васильевич пронизал пришельца глазами и произнес. — Скажи, прям Жиган, бегло из Сибири. Кольцо с достоинством ответил. «Я не беглый, а покоритель». «Отлично. Расскажи, что ты там покорил». Кольцо стал рассказывать. «Казаки мы, то есть что ваше, то наше, а что не ваше, то тоже наше. Мы люди простые и неученые, по-неученому и живем. Это мы слыхали дальше». «Сейчас будет и дальше», — кольцо погладил усы и самодовольно продолжал. «Некого стало на Руси грабить!» «Много ли после опричника награбишь? Мы пошли дальше, за Урал. Смотрим. Земли много, а народу столько, сколько у Порешкевича волос на голове. «Прошу не трогать Польшу», — прервал Иоанн. «Говори без международной политики. Могу и так». А царствует над этим, прости, Господи, народом слепой царь и предводительствует глухонемой воевода. Мои люди, как львы, бросились на этот народ и разбили его. Слепой царь не увидел, а глухой воевода не услышал, как мы подкрались к народу и покорили его. Вот я и твоей милости подарки привез. Иван Кольцо вынул несколько соболей и лисиц и разложил их перед Иоанном Васильевичем. Стебрили? кратко спросил Грозный. «Никак нет. Настреляли». Иван Васильевич стал рассматривать подарки. «Заграничные», — сказал он с видом знатока. «Без фальши», — подтвердил кольцо. «Вот и пломбы». «Спасибо». «А кто вами предводительствовал?» «Предводительствовал наш атаман Ермак Тимофеевич». Почему же он сам не явился? Кольцо замялся. Как бы тебе сказать? Ссылка не кончилась. Еще годков двадцать ему ждать надо. Чтобы замять неприятный разговор, Иван Кольцо стал на колени и торжественно произнес. Кладем к твоим ногам завоеванное нами царство по имени Сибирь. «Принимаю его», — ласково произнес Иоанн Васильевич. В тот же день золотопромышленные понизились до половины их стоимости, больше десятка банкиров разорились, присвоили деньги вкладчиков и были сосланы в Сибирь.